Все зависит от вас, Леон Иванович. Продовольственной секцией ведает у нас Валерьян Львович. Я думаю, ему и поручить. Отлично, возражений нет. Принять. Валерьян, валей на кухню. Ну, что я понимаю, в продовольствии Черпанов подтолкнул его. За ним вышло несколько человек. Людмила продолжала примерять и рассаживать невест на сундук. Они сидели неподвижно, как куклы, вытаращив глаза на бесчисленные книжечки Леона Ивановича. Черпанов выразил живейшее удовольствие, что приготовление невест идет так быстро, а затем остановился против Сусанны. «Итак, поскольку вы не возражаете против того, чтобы быть моей женой, Сусанна Львовна, не возражаю, но ведь мои возражения вас не убедят, да и вы не будете отвергать того, что вас убедят». Да, следовательно, Сусана Львовна, так как нам необходимо председательствовать на свадьбе, и все внимание присутствующих будет обращено на нас. Вот и сейчас смотрите, как на нас внимательно смотрят отцы и родственники, а они смотрели не столько внимательно, сколько растеряно. Уж очень ловко превращала Людмила Львовна и их детей в женихов и невест, Казалось, что она может дать такой совет, что люди погрузятся в такую глубину любви, из которой никогда не выкарабкаться, в которой они забудут все, и пищу даже, и питье. Кроме того, им хотелось, несомненно, видеть такое же волшебное превращение с Черпановым Эту глубину ответственности, да и ковров в присутственных местах нигде нет, а в ЗАГСе имеется коврик, это что-нибудь да значит». Думали они, вернее, Людмила Львовна заставила их так думать. «А пускай смотрят. Можно уйти. Зачем уходить?» «Мы должны тоже с вами уйти за ширмочку и тоже оттуда появиться перед зеркалом». «Но, конечно, появление мое перед зеркалом и среди толпы женихов в этом велосипедном пузыре будет смешным». «Мы должны обдумать этот вопрос». Раньше всего... Ну, никаких преданных, я враг преданных, и мне даже смешно об этом думать. Не для того мы ставим общий стол, чтобы возвращаться к этой идее. Однако тот вопрос, какой я поставлю перед вами, должен возбудить у вас сомнения. Поэтому я говорю, за это плачу деньги. За меня? Людмила? Он за меня платит деньги? Да нет, выслушайте, выслушайте, буду говорить фактами». «Вам, Валерий Львович, передал за известное вознаграждение костюм». «Какой костюм?» «Готовое платье заграничной работы». «А, это зеленое?» «Да нет. Говорили, что оно серое, американцы предпочитают серое». «Не знаю, что они предпочитали двадцать лет назад». «Почему двадцать?» «Да что вы кому пристали? Вам его надо?» «Ну, я заплачу деньги. Деньги так деньги. Могу взять и деньги». А лучше всего достаньте мне за него вязаный шелковый костюм. Такого же цвета. Правильно. И немедленно же. Вы надеваете зеленый шелковый, а я зеленый. Ну, не к лицу мне зеленый. А нельзя серый? Ну, принесли бы серый, отдала бы. Так-таки зеленый. Да что я его перекрашивала? А ну, покажите. Очень любопытно посмотреть. Людмила Львовна... Кукол, сняла невесты женихов с сундука. Он загудел, зазвенел, завыл, поднимая свою крышку. Сусанна достала сверток завернутый в бумагу цвета молодой сосны. Черпанов буквально горел и вряд ли видел своим глазам. Носы, жаворонков и другие выразили живейшее сочувствие, другие же сожаления, что не сумели содрать с него гигантские деньги, какие может дать еще один, что Сусанна продешевит. Одним словом, пока Сусанна развертывала сверток, Черпанов тоже присел от волнения как бы заиндивил. Признаться сказать, я тоже волновался, потому что появление костюма, который я считал совершенной и безнадежной выдумкой, очень удивило меня. Сперва мы увидели темную подкладку, Черпанов приподнял руки, как бы умоляя развернуть, Сусана вздрогнула. Я увидел заграничную марку, отличная фирма, и марка одна и та же. Сколько лет прошло, а все одинаково. Вот что значит Америка, говорят, там нет традиций. Но я понимаю марку, однако почему одинаковый подклад? Черпанов говорил это, положив руку на костюм, Сусана...